Элфрида Прежде чем навсегда покинуть Лондон и уехать в деревню, Элфрида Фипс посетила приют для собак в Баттерсе и возвратилась оттуда с четвероногим компаньоном. Найти его было нелегко, это заняло душераздирающее полчаса, но как только она его увидела, Он сидел у самой решетки своей конуры и смотрел на нее своими черными ласковыми глазами. Она поняла, что это тот, кто ей нужен. Элфрида не хотела большого зверя или какую-нибудь истеричную балонку. Пес был как раз подходящего размера. Нормальная собака. Он был лохматый, густая мягкая шерсть падала на глаза. Уши то вставали торчком, то опадали, а хвост увенчивала роскошная кисточка. Окрас коричневая и белое пятна в разброс, без какой-либо симметрии. Коричневая — в точности цвета какао с молоком. На вопрос о его породе служительница ответила, что, по ее мнению, это помесь сторожевого Колли с бородатым Колли. А может, с примесью и еще каких-то пород. Элфриду это не занимало, ей понравилось выражение его морды, он был добрый. Она пожертвовала приюту умеренную сумму, и новый приятель, сидя на заднем сиденье ее старенького автомобиля и с довольным видом поглядывая в окошко, уехал вместе с ней. Похоже, начало новой жизни ему нравилось. На завтра Элфрида отвела его к собачьему парикмахеру — стричься, мыться и сушиться. Он был возвращен ей пушистым, свежим, источающим приятный лимонный аромат. В ответ на такое изысканное внимание он как мог демонстрировал благодарность, преданность и обожание. Пес был скромен, даже несколько робок, но и в храбрости ему нельзя было отказать едва раздавался звонок в дверь как он сначала заливался оглушительным лаем а затем прятался в свою корзину или прыгал на колени калфриде имя ему она нашла не сразу, но в конце концов нашла карацио мой друг гарцио день был хмурый унылый ничем не примечательный с деревьев слетали последние листья Дул холодный, пронизывающий ветер. Обычно такие ветра в октябре еще не дуют, и даже самые ревностные садоводы предпочли остаться дома. Улица была пуста, дети еще были в школе. По низко нависшему небу, нескончаемой чередой неслись облака. Элфрида шла быстрым шагом, за ней без особой охоты семенил Горацио как видно, понимая, что другой прогулки сегодня не будет, и, следовательно, придется довольствоваться этой. Сюда, в деревню Диптон в Гэмпшире, Элфрида приехала полтора часа назад. Здесь для нее началась новая жизнь. Поначалу она чувствовала себя немного одиноко, но теперь и представить не могла, что поселилась бы в каком-то другом месте. Время от времени кто-нибудь из ее старых подруг по театру отважно пускался в путь, чтобы навестить ее. Спать гости приходилось на старой бугристой кушетке в задней комнатке, которую Элфрида называла своей мастерской. Здесь стояла швейная машинка, на которой она шила диванные подушки для интерьерного салона на Слоун-стрит, зарабатывая себе на мелкие расходы. Уезжая, подруги настойчиво допытывались, ты довольна, Элфрида? Не хочешь ли вернуться обратно в Лондон? И она не кривила душой, успокаивая их. Вполне довольна. Здесь мое стариковское убежище. Здесь я проведу сумерки жизни. Теперь все тут было ей хорошо знакомо. Она знала, кто живет вот в этом доме или вон в том коттедже. Люди обращались к ней по имени Доброе утро, Элфрида! Или славный сегодня денек, миссис. Фипс. Жизнь некоторых из ее соседей была прочно связана с Лондоном. Каждое утро глава семейства спешил на скоростной поезд, а поздно вечером возвращался домой в Диптон. Другие прожили здесь всю свою жизнь в маленьких кирпичных домах, принадлежавших когда-то их отцам, а еще раньше дедам. Были в Диптоне и вовсе новички. Рабочая из соседнего городка, недавно вселившаяся в новые муниципальные дома на окраине деревни. В общем, ничего примечательного, обыкновенная деревушка. Как раз такая, в какой и хотелось поселиться Элфриди. Она миновала пивную, подновленную и несколько модернизированную в духе времени. Кованная железная вывеска, просторная автомобильная стоянка. Теперь она называлась Диптонский каретный двор. Затем Элфрида прошла мимо церкви, стоявшей в окружении тиссов, мимо кладбищенских ворот и доски для объявлений, на которой трепетали на ветру листочки, извещавшие о приходских новостях, концерт гитариста, пикник для малышей с мамами. На церковном дворе служитель развел костер. В воздухе тянуло дымком от тлеющих листьев. Над головой кричали грачи. На одном из столбов калитки сидел кот, к счастью, горацио его не заметил. Улица делала поворот, и в конце ее, за новым безликим одноэтажным домом священника, открылась деревенская лавка с развивающимися над ней рекламными флажками. У входа болтались без дела три паренька с велосипедами. Почтальон вытряхивал содержимое почтового ящика в свой красный пикапчик. Витрина была забрана решеткой чтобы юные вандалы не смогли разбить стекло и украсть коробки печенья и аккуратно расставленные баночки консервированной фасоли. Миссис Дженнингс гордилась своей витриной. Элфрида поставила корзинку и привязала Горацио к решетке, чем явно ее огорчила. Ему очень не нравилось, когда его оставляли на тротуаре на милость глумливых юнцов. Но миссис Дженнингс не пускала собак в свои владения. Она говорила, что они грязные животные и все время задирают лапу. Внутри было тепло и светло. Тихо жужжали холодильники и морозильники, ярко светили лампы дневного света, товары были разложены на стеллажах на современный манер. Грандиозные преобразования были произведены несколько месяцев назад, и миссис Дженнингс утверждала, что теперь у нее мини-маркет. Из-за этих стеллажей трудно было сразу увидеть, кто еще пришел за покупками. И только завернув за стенд с быстро растворимым кофе и чаем, Элфрида углядела возле кассы знакомую спину. Оскар Бландел. Элфрида уже вышла из того возраста, когда вдруг радостно вздрагивает сердце. Но Оскара ей всегда приятно было видеть. Он был едва ли не первым, с кем она познакомилась в Диптоне. В воскресное утро она пошла в церковь, и когда кончилась служба, викарий остановил ее на паперте. От свежего весеннего ветерка волосы у него стояли торчком, и белая сутана развивалась, как простыня на веревке во дворе. Он сказал Элфриде несколько приветственных слов, намекнул насчет вступления в женский институт и участия в изготовлении искусственных цветов но затем, слава богу, перевел разговор. «Женский институт — организация, объединяющая женщин, живущих в сельской местности», примечание редакции. «А вот и наш органист, Оскар Бландел, сказал он. «Не постоянный организм, а палочка-выручалочка в трудные дни и отличная палочка-выручалочка». Элфрида повернулась и увидела, что из темного нутра церкви На залитую солнцем паперть выходит мужчина. Мягкое улыбающееся лицо, полуприкрытые веками глаза, седая шевелюра, которая, похоже, когда-то была просто светлой. Как ни странно, он был того же роста, что и Элфрида. Обычно она возвышалась над мужчинами. Под шесть футов и худа как щепка. Но Оскару она смотрела глаза в глаза, и ей понравился его взгляд. По случаю воскресенья он был в твидовом костюме и при галстуке. Ей было приятно его рукопожатие. Она сказала, как это здорово играть на органе. Это ваше хобби? Нет, это моя работа, моя жизнь, ответил он вполне серьезно, но тут же улыбнулся и тем самым снял некоторую высокопарность своих слов. Это моя профессия, пояснил он. Прошло два дня. И в домике Элфриды раздался первый телефонный звонок. «Здравствуйте», — говорит Глория Бланделл. «В воскресенье после службы вы познакомились с моим мужем. Он органист. Приходите-ка в четверг к нам на обед. Мы живем в Грэнджи. Красный кирпичный дом с башенкой в конце деревни». Мне очень приятно ваше приглашение. Приду с удовольствием». «Как вам на новом месте?» «Обживаюсь понемногу». «Отлично. Значит, в четверг увидимся. В семь тридцать. Чуть раньше, чуть позже». «Спасибо огромное», — сказала Элфреда, — «но на другом конце линии уже положили трубку». Судя по всему, миссис Бланделл не любила тратить время попусту. Грэндж был самым большим домом в Диптоне. Он стоял в стороне от дороги в конце подъездной аллеи, которая начиналась от весьма претенциозных ворот. И сам дом, и ворота не очень-то сочетались с Оскаром Бланделом. Но будет интересно пойти к ним, познакомиться с его женой, посмотреть, как они живут. Людей не узнаешь по-настоящему, пока не посмотришь на них в их собственном доме. Увидишь обстановку, книги, поймешь стиль их жизни. Утром в четверг Элфрида вымыла голову и подновила цвет волос. Вообще-то этот оттенок назывался «рыжеватая блондинка», но иногда получался ближе к оранжевому. На этот раз он именно таким и получился. Однако Элфреду волновала более важная проблема — что надеть? В конце концов она выбрала цветастую юбку по щиколотку и длинный трикотажный кардиган зеленого цвета. Сочетание рыжих волос, цветастой юбки и кардигана выглядело довольно экстравагантно но это прибавляло ей уверенности в себе. Элфрида двинулась в путь. Десятиминутная прогулка вдоль центральной улицы, и вот она уже прошла через претенциозные ворота и по подъездной аллее. Редкий для нее случай, но она пришла вовремя. Поскольку это был ее первый визит в этот дом, она не стала оттворять парадную дверь сама, не вошла в дом и не крикнула «Эй!», как делала обычно. Она нажала кнопку звонка и услышала, как он зазвонил в глубине дома. Элфрида подождала и поглядела по сторонам. Газон выглядел прекрасным, как будто его первый раз подстригли в этом году. Пахло свежескошенной травой и весенней прохладой. Шаги, дверь оттворилась. Женщина в синем платье и цветастом фартуке явно не хозяйка дома. «Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, вы миссис Фипс? Проходите, пожалуйста». Миссис Бландл сейчас будет. Она поднялась причесаться. Я первая? Да, ну как раз вовремя. Вот-вот подойдут и другие. Позвольте ваш жакет. Нет-нет, спасибо, я останусь в нем. Не станешь же распространяться, что на шелковой блузке под жакетом дырка под мышкой. Гостиная, но их прервали. Вы Элфреда Фипс? Простите, что не встретила вас. Элфрида подняла голову. С огороженной балюстрадой площадки спускалась хозяйка дома. Крупная дама, высокая и статная, в черных шелковых брюках и свободной, украшенной вышивкой китайской блузе. В руках у нее был стакан, наполовину полный. Похоже, виски с содовой. «Я немного замешкалась, а тут еще телефонный звонок. Здравствуйте!» Она протянула руку. «Я Глория Бландл. Очень приятно, что вы пришли». У Глории было открытое румяное лицо, голубые глаза, волосы, очевидно, подкрашены, но не в такой вызывающий яркий цвет, как у Элфриды. Спасибо за приглашение. Пойдемте к камину. Спасибо, миссис Масвелл. Надеюсь, остальные гости войдут без звонка. Вот сюда, миссис Фипс. Элфрида проследовала за хозяйкой в большую комнату в стиле тридцатых годов, обшитую панелями с большим камином из красного кирпича, в котором ярко пылали поленья. Перед камином решетка, установленная на кожаном коврике, мебель современная, мягкие диваны и кресла с узорчатой обивкой. Шторы из темно-фиолетового бархата, обшиты золотым шнуром. Пол сплошь застелен толстыми яркими персидскими коврами. Ничего старого, потертого, поблекшего. Все здесь дышало теплым, веселым, бодрым комфортом. «Вы уже давно здесь живете?» — спросила Элфрида, стараясь не проявлять излишнего любопытства. «Пять лет. Дом достался мне в наследство от моего дядюшки. Я всегда обожала это место. Ребенком часто приезжала сюда». Миссис Бланделл со стуком поставила стакан на ближайший столик и подошла к камину швырнуть туда еще одно большущее полено. Не представляете, в каком он был состоянии. Ковры истерты, побиты молью. Пришлось буквально все обновить. И, конечно же, оборудовать новую кухню и добавить две новые ванные комнаты. А где вы жили раньше? В Лондоне. У меня был дом в Парк Гарденс. Миссис Бланделл взяла свой стакан, отхлебнула глоток и снова поставила стакан на столик. Она улыбнулась для поднятия настроения. Когда у нас гости, я всегда делаю глоток другой, пока одеваюсь. Что вам налить? Хереса или джина с тоником? Да, Элм Парк Гарденс — прекрасное место, изумительное, красивое. И церковь святого Бедульфа, где Оскар был органистом в десяти минутах ходу, Думаю, мы там и остались бы до конца жизни, но мой дядя, старый холостяк, как говорится, отправился к праотцам, так у меня появился Грейндж. И у нас уже была Франческа, наша дочь. Сейчас ей одиннадцать. Я всегда считала, что ребенку лучше расти в деревне. Что там делает Оскар? Это он должен наливать нам. Видно, зачитался и забыл про все на свете. Придут гости, знакомиться с вами. Чита Мак Гири, он работает в Сити, и еще Джоан и Томми Милс. Томми — консультант в нашей больнице в Пэтбери. Прошу прощения, вы сказали Херис или Джинс Тоником? «Джин с Тоником, сказала Элфрида и проследила взглядом, как Глория Бландел подошла к заставленному графинами столу в дальнем конце комнаты. Она щедро плеснула виски и в свой стакан. Это вам, сказала она, возвратясь и передавая бокал Элфриде. Надеюсь, достаточно крепко. Вы любите со льдом? А теперь давайте-ка сядем. Устраивайтесь поудобнее и расскажите мне о вашем коттедже. Ну, он маленький. Глория рассмеялась. На Роу, как я слышала. Их строили для железнодорожников. Очень тесный. Да нет, на самом деле нет. Мебели у меня почти никакой. А мы с Горацио много места не занимаем. Горацио — это мой пес, Метис, не красавец. А у меня два китайских мопса. Вот они-то уж точно красавцы. Да только кусают гостей, и потому в данный момент заперты на кухне в компании с миссис Масвелл. Но каким это образом вы попали в Диптон? Увидела объявление Санди Таймс и фото. Мне коттедж показался очень милым и недорогой. Я непременно... «Должна прийти посмотреть. Давно не была внутри такого домика. С тех пор, как навещала вдову станционного служителя. А чем занимаетесь?» «Простите, не поняла. Возделываете сад, играете в гольф, совершаете благочестивые дела». Элфрида чуточку помедлила с ответом. Перед ней была сильная женщина, таких она угадывала сразу. «Пытаюсь привести в порядок сад», но пока что дело ограничивается расчисткой. «Увлекаетесь конным спортом?» «Никогда в жизни не садилась на лошадь». «Откровенный ответ. Я увлекалась, пока мои сыновья были мальчишками, но это было так давно. У Франчески есть маленький пони, но, боюсь, она не очень-то им занимается». «Так, значит, у вас есть и сыновья». О да, уже взрослые и оба женаты. Вот как? Я уже была замужем. Оскар мой второй муж. Извините, я не поняла. Не извиняйтесь, все в порядке. Мой сын Джайс работает в Бристоле, а Кроуфорд в Сити. Компьютеры или что-то там еще, я в этом мало разбираюсь. Конечно же, Оскара мы знали много лет. Наша церковь на Норелли-сквер, церковь Святого Бедульфа. На похоронах моего мужа Оскар играл просто божественно. Вы не представляете, как все были удивлены, когда мы с ним поженились. Он же закоренелый холостяк, — говорили мне. Ты отдаешь себе отчет, какую взваливаешь на себя обузу?» Элфрида была заинтригована. «Оскар всегда был музыкантом?» — спросила она. «Всю жизнь. Учился пению в Вестминстерском аббатстве». Потом стал преподавать музыку в Гластонберийском колледже. Несколько лет был там хормейстером и органистом. Потом переехал в Лондон и поступил на место органиста в церкви святого Биддульфа. Наверное, так там и служил бы, пока его не вынесли бы вперед ногами. Но тут умер мой дядюшка, и судьба распорядилась иначе. Элфреда немного огорчилась за Оскара, А он был не против отъезда из Лондона. Очень даже против. Как будто вырвали с корнями старое дерево. Но ради Франчески делал вид, что все прекрасно. А здесь у него есть своя комната. Там все его книги и партитуры. Он немного преподает, просто чтобы не терять форму. Музыка — это его жизнь. Он всегда радуется, когда его просят поиграть на заутрене в дептронской церкви. Конечно же, он нередко играет там тайком, чтобы попрактиковаться. Дверь за спиной Глории тихонько оттворилась. Она заметила, что Элфрида отвлеклась, повернулась в кресле и бросила взгляд через плечо. «А, вот и ты, старина, мы как раз говорили о тебе». Тут нагрянули другие гости, все сразу. Они сами оттворяли парадную дверь, и дом наполнялся их голосами. Бланделы вышли навстречу, и на минуту-другую Элфрида осталась в гостиной одна. «Вот бы улизнуть сейчас домой», — подумала она, «провести вечер в одиночестве, поразмыслить над тем, что сейчас узнала». Но, конечно же, это невозможно. Она еще не успела отогнать от себя крамольную мысль, как хозяева уже вернулись. Гости двинулись в столовую, и обед начался. Это был обед по всем правилам обильность с соблюдением традиций, с отличными кушаниями и превосходным вином. Начали с копченого лосося, за ним последовало замечательно приготовленное седло барашка, потом подали три пудинга, густой крем в мисках и стилтон. Стилтон — сорт жирного сыра с голубыми прожилками, примечание редакции. За портвейном, Элфрида не без удивления заметила, что дамы не покинули столовую, а остались с мужчинами. Сама она выпила два бокала воды, однако другие дамы с удовольствием пили портвейн. Хозяйка, похоже, несколько перебрала спиртного. Как бы она не шлепнулась, когда придет время подниматься, забеспокоилась Элфрида, и напрасно. Когда миссис Масвелл, заглянув в дверь, объявила, что в гостиной подан кофе... Глория твердым шагом повела гостей через холл в гостиную. Гости расселись в кружок перед камином. Элфрида взяла с подноса чашечку кофе. Шторы не были задернуты, и в окне светилось сапфирово-синее небо. Весь день погода менялась, то припускал дождь, то ярко светило солнце, то, пока все сидели за столом, облака рассеялись, и в небе над дальним буком зажглась первая звезда. Элфрида с чашкой в руках присела на кушетку у окна и стала смотреть на звезды. Вскоре к ней присоединился Оскар, как вы спросил он. Элфрида повернулась к нему. Он был так занят во время обеда. Наливал вино, собирал тарелки, раздавал восхитительный пудинг, что она не перекинулась с ним и двумя словами. Отлично, приятный вечер. Ваши нарциссы скоро распустятся. А вы любите сад? Люблю, хотя и не очень опытна в этом деле. Но ваш так и манит в нем прогуляться. Хотите посмотреть все поближе? Еще не очень стемнело. Элфрида оглянулась, гости удобно расположились у огня, и разговор не умолкал ни на минуту. Да, хочу, но не сочтут ли это невежливым? Ни в коей мере. Оскар взял из ее рук чашку и отнес обратно на поднос. «Мы с Элфредой хотим прогуляться по саду», — объявил он. «Сейчас, — удивилась Глория, — уже темно и холодно». «Не так уж. Мы на десять минут, не больше». «Хорошо, только позаботься, чтобы Элфрида не замерзла. В саду так сыро и зябко, а вы, дорогая, не разрешайте ему задерживаться надолго». «Хорошо». Оживленный разговор у Камина возобновился. Речь шла о том, как чудовищно подскочили цены в частных колледжах.